Глава 6. Забота о дружбе. Человек не создан для одиночества. Эволюция подготовила нас для жизни в дружественной группе людей. В древности, когда мозг человека уже эволюционировал, мы вместе охотились и собирали, вместе ели и сидели вечерами вокруг костра, беседовали, обменивались историями, пели и улыбались. Мы растили детей в больших, разветвленных семьях, бесценных социальных платформах, где обязанности по воспитанию распределялись между членами клана. Заботились и о стариках, поддерживая их, давая им пищу и внимание. Сегодня мы живем совсем иначе. Современные родители совмещают воспитание детей с интенсивной, напряженной работой. У них почти нет времени даже на беседы с друзьями, не говоря уже о встречах, на которых можно развеяться, посмеяться и снять напряжение. Наши родители в домах престарелых сидят часами, уставившись в окно или в телевизор. Мы все чаще страдаем от одиночества, и я говорю не только о стариках. Недавние исследования фонда охраны психического здоровья показали, что молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет чаще чувствуют себя одинокими, чем те, кому за 55. Ученым давно и хорошо известно, какой опасной может быть социальная изоляция. Согласно исследованиям, проведенным в 1979 году, У людей с дефицитом общения вероятность преждевременной смерти была в три раза выше, чем у тех, кто жил более активной социальной жизнью. Одиночество увеличивает риск развития инфаркта или инсульта на 30%. Более того, оно приводит к смерти от хронического заболевания чаще, чем алкоголизм, курение или малоподвижный образ жизни вместе взятые. Механизм влияния одиночества на психику всем хорошо понятен, в отличие от его взаимосвязи с физическим здоровьем. Но мы имеем неоспоримый факт: мозг считывает одиночество как информацию. Эволюция подготовила нас к жизни в обществе, которая поддерживает человека словно организм клетку внутри себя. Мозг относит одиночество к неблагоприятным условиям. Он думает, что мы в опасности, когда люди были охотниками и собирателями, Изгнание из клана означало смертный приговор. Одиночество говорит мозгу: рядом со мной нет соплеменников, я в беде, что если я не смогу прокормить себя? Как мне укрыться от хищников без жилища клана? Если я получу ранение, я наверняка умру. Количество реакций организма на опасность довольно ограничено. Одна из самых распространенных – воспаление. Джордж Славич, исследователь Калифорнийского университета, обнаружил Что отвержение и изоляция переводят гены в более воспалённое состояние. Находясь в нем долго, иммунная система ослабевает. Это создает благоприятные условия для развития угрожающих жизни болезней, включая диабет второго типа, депрессию и ожирение. Пабы и церкви. Причины распространения в современном обществе эпидемии одиночества самые разные, но многие из них связаны с тем, Что традиции вместе работать и отдыхать сильно изменились за последние десятилетия. Вплоть до недавнего времени посещение пабов было вплетено в повседневную жизнь миллионов британцев. Да, конечно, люди приходили туда выпить, но для большинства заядлых посетителей пабов алкоголь не был главной и единственной целью. Прежде всего, в этом месте все собирались обсудить последние новости, рассказать свои истории, поболтать о насущном. В некотором роде паб был современным эквивалентом костра, у которого собирался клан. Церковь выполняла такие же функции. В первые десятилетия нашего века большое количество пабов и церквей в Великобритании закрылось, что, на мой взгляд, сыграло большую роль в распространении заболеваний, связанных со стрессовыми расстройствами. Но почему-то никто об этом не говорит. У нас культура посещения кафе не так распространена, как во Франции или Италии но Я обратил внимание, что люди в последнее время все чаще встречаются за чашкой кофе или чая, хотя бы частично возмещая то, что раньше получали в пабах и церквях. Несколько лет назад у меня тоже появилась привычка в 6:00 утра ненадолго останавливаться в местном кафе по дороге на работу и выпивать чашечку черного американо. Заезжая в кафе каждое утро, я вскоре начал узнавать постоянных посетителей, наслаждаясь кофе, мы болтаем о новостях, обсуждаем планы Однажды, когда у меня в доме сломался бойлер, я не стал искать мастера в интернете, а спросил об этом в кафе. Я подумал, что оно стало для меня своеобразной местной общиной. Люди формировались в группы, в которых защищали друг друга и используя ресурсы каждого вместе работали. То же самое происходило и в моем кафе. Я получал там нечто ценное от общения с людьми, как в кланах, пабах и церквях. "Станьте завсегдатаем!» Будет ли это кафе, куда вы приходите каждый день в одно и то же время, клуб, церковь или другое место отдыха, регулярные визиты и хорошее спокойное общение позволят вам обрести новых знакомых. Возможные варианты: еженедельные классы йоги или пилатеса, групповые пробежки, участие в командных или парных видах спорта в местном спортивном клубе, клуб ходьбы, воскресные обеды с соседями, библиотека Велосипедный клуб. Классы, где вы будете заниматься тем, чему давно мечтали научиться: рисованием или изучением нового языка. Фальшивые друзья, фальшивые сообщества. Конечно, один из способов спастись от одиночества это знакомство и общение в социальных сетях, в интернете. Но друзья в Фейсбуке не всегда настоящие. Лайки и комментарии не заменят тёплые объятия и разговора. Даже то, как мы общаемся в интернете, отличается от реальных бесед. 25% из 2000 опрошенных людей признались, что никогда не сказали бы того, что написали в комментариях, стоя напротив друг друга. Профессор психологии Робин Данбар, сделавший революционное открытие в области эволюционного и этнического развития человека, сказал: "Люди склонны говорить в социальных медиа то, о чем после сожалеют" потому что технические средства не способны передать мгновенную реакцию, которую мы наблюдаем во время нормального разговора лицом к лицу. Когда мы на другом конце наше тело реагирует на негативные комментарии как на атаку. Эта реакция закладывалась в ДНК миллионы лет. Она включается, когда мы чувствуем себя социально изолированными или отверженными. Другая проблема интернет-сообществ в том, что они влияют на самооценку. Чувство собственного достоинства частично связано с нашим отношением к статусности. Мы все стремимся к лучшему статусу. Профессор Митч Принстон из Университета Северной Каролины пишет о двух формах выражения и подтверждения статуса: популярность и способность нравиться. Лайки в Фейсбуке или Инстаграме ориентируют нас на популярность, что поощряет нарциссическое и сфокусированное на себе поведение. И это может быть настоящим стрессом для организма. Если вы расстраиваетесь, когда опубликованный пост не привлекает достаточного внимания, это означает, что ваш мозг воспринимает это как отвержение. Он считывает информацию, что клан не принимает вас, и вызывает состояние стресса. Негативные последствия отвержений проявляются на генетическом уровне. Социальные медиа могут быть очень полезны. Они объединяют людей с общими интересами. Из них вы можете черпать информацию о тех, кем восхищаетесь. Но нельзя забывать об опасных последствиях, которые влечет за собой погоня за популярностью. Старайтесь сделать приоритетной способность нравиться, быть интересным. Это более здоровая форма поведения, и ее влияние на реальную жизнь гораздо более позитивно. Эта форма поведения ориентирована на окружающих, а не на себя. Мы концентрируемся не на том, чтобы впечатлить аудиторию, а на том, чтобы аудитории было интересно и приятно наше общение. Я не называю человека другом до тех пор, пока не встречусь с ним лично. Последние исследования показывают, для того чтобы завязались приятельские отношения, надо провести вместе не менее 50 часов. Спустя 90 часов отношения могут перейти в категорию «дружба». И только после 200 часов общения вы сможете назвать человека близким другом. На мой взгляд, это действительно важное наблюдение. Со многими близкими людьми я знаком со времен учебы в университете, когда мы проводили много времени вместе. Люди, общение с которыми не выходит за рамки интернета, могут иметь только второстепенное значение в вашей жизни. Невозможно по-настоящему узнать человека, если вы не дышите с ним одним воздухом. Создавайте свои муай. В Японии на острове Окинава живут самые старые люди планеты. Здесь зародилась и получила широкое распространение традиция объединения в муай. Муай группа из пяти друзей и единомышленников. Они обязуются поддерживать друг друга до конца жизни. Кроме того, что это само по себе хорошая идея, муай еще и прекрасное подтверждение важности и ценности дружбы. Главное во взаимоотношениях с друзьями не их количество, а качество отношений. У меня есть всего несколько человек, которым я немедленно хочу позвонить каждый раз, когда в жизни происходит захватывающее и интересное событие, чтобы поделиться впечатлениями. То же самое случается, когда мне надо поговорить о проблемах. Эти люди и есть мои муай. Проблема в том, что поддерживать такую дружбу сегодня достаточно сложно. И происходит это не только из-за занятости, но и потому, что часто мы просто не чувствуем необходимости в разговоре со старым другом. Ведь мы и так знаем, что происходит в его жизни. Видим в социальных сетях отпускные снимки, фотографии детей, места, где они пообедали или ужинали в прошлые выходной. Я каждый раз удивляюсь, когда в день своего рождения получаю 50-200 сообщений с поздравлениями. Безусловно, мне очень приятно их получать, но разве это можно сравнить со звонком друга? Одиноких людей становится все больше, и это настолько серьезная проблема, что в Великобритании недавно появился министр по вопросам одиночества. Причем, как выяснилось, на мужчин оно влияет гораздо сильнее. Шансы совершить самоубийство у них в четыре раза выше, чем у женщин. В Великобритании фиксируют в среднем 84 случая суицида ежемесячно. К этому приводит множество факторов, но очевидно, что отсутствие близких друзей одна из наиболее весомых причин. Подтверждено, что количество самоубийств связано с тем, что мужчины старше 30 часто теряют дружеские связи. Согласно статистике, 2,5 миллиона мужчин в Великобритании совсем не имеют друзей, с которыми можно поговорить о важном: работе, здоровье, семье или деньгах. Женщины более приспособлены проводить время в компании. Подруги быстрее и легче договариваются пойти вместе по магазинам, пересечься на бокал вина или заглянуть в фитнес-центр. Многие мужчины не готовы к подобному. С постепенным закрытием пабов и исчезновением других мест для регулярных встреч, они почувствовали себя в изоляции. Когда я встречаю пациентов с подобной проблемой, мы обсуждаем, как и где они могут проводить больше времени в компании людей с общими интересами. Спортивные клубы, к примеру, подходят тем, кто интересуется спортом и здоровьем. Есть и множество других мест. Почти всегда можно подобрать что-то интересное для каждого. Вносите в свое расписание время для встречи с друзьями. Не забывайте о друзьях и регулярно вносите в расписание время для встречи с ними. Частота таких встреч зависит от многих факторов: загруженность на работе, семейные обстоятельства и расстояние. Я могу позволить себе приезжать к университетским товарищам дважды в год на несколько дней, потому что мы живем в сотнях километров друг от друга. Если ваши друзья находятся рядом, и вы можете видеться раз или два в месяц, это очень хорошо. Встречи с близкими друзьями не роскошь, это необходимо для вашего же здоровья. Почему бы вам не взять телефон и не позвонить другу прямо сейчас, чтобы договориться о встрече? Чего вы ждете? Вашему аи друзья. Рекомендации. Не существует никакого волшебного числа Не думайте, что Моаи друзей должно быть обязательно пять. У вас может быть и один такой друг. Независимо от количества друзей, старайтесь каждую неделю общаться хотя бы с одним из них. Делайте это искренне, от всего сердца. Планирование друзей. В начале года подумайте о своих Моаи друзьях. Кто они? Запланированы ли ваши встречи? Мои близкие товарищи живут в сотнях километров от меня, но я стараюсь встречаться с ними по крайней мере дважды в год. Если ваши друзья живут недалеко, у вас есть возможность встречаться каждую неделю. Признайтесь в своем стрессе. Один из моих друзей родился и воспитывался католиком. Сейчас он не религиозен, но до сих пор помнит сильные эмоции, которые пережил во время исповеди, чувство подъема и облегчения, когда он признался анонимному священнику, что съел украденное шоколадное печенье. Я думаю, исповедь в том числе развивала и мощный инстинкт, стремление к покою и комфорту. И это мы можем воспроизводить со своими муаи, друзьями. Попробуйте для начала перестать скрывать стресс. Мы не должны стыдиться своих переживаний и страданий и всегда оставаться с плотно сомкнутыми губами. Стресс вовсе не означает, что вы неудачник. Стресс означает, что вы человек, Будьте искренними, не бойтесь быть эмоциональными в разговоре с другом. Мне нравится, как однажды сказал Ганди: "Счастье это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь, находится в гармонии". Это то, чего я еще не достиг, но к чему я стремлюсь. Большую часть жизни мы проводим, создавая свой образ и стараясь произвести впечатление на других. В школе, на работе или во время обеда с родителями, жен или мужей, мы очень редко позволяем себе снять эту маску. Мой, друзья, это именно те люди, с которыми вы можете расслабиться и быть самими собой. Не бойтесь говорить и делать то, что вам хочется. Доверяйте им. Они поймут вас и всегда будут на вашей стороне. Пишите письма. Общение людей в интернете я бы скорее назвал транзакционным, чем наполненным смыслом. Мы обмениваемся информацией, но это редко можно назвать поддержкой. Мои родители родились и выросли в Индии. Из своего детства я до сих пор ясно помню голубые конверты в почтовом ящике. Мама всегда ждала их с нетерпением. Дрожащими пальцами она открывала конверт, бросая все дела на пять минут и прочитывала письмо от начала и до конца. В те годы международная телефонная связь была очень дорогой и ненадежной. Чтобы поговорить с родителями по телефону, мама должна была сначала дозвониться до оператора, который пытался соединить ее через другого оператора с родителями. И даже после этого шансов, что разговор не прервется, было мало. Поэтому почтовые письма очень ценили. Само по себе письмо было целой историей. Ты мог уловить едва ощутимый запах Индии у себя дома. Ты видел чернила, почерк. Иногда мелкими буквами была заполнена вся страничка сверху донизу. Ведь так можно было уместить на одном листе все, о чем хотелось рассказать. В каждом письме было что-то очень личное и дорогое. В них хранились мысли и забота, и когда письма доходили до адресата, для него это было невероятно ценно. Прощайтесь с благодарностью. Не бойтесь расставаться с друзьями, которые больше не заботятся о вас, не позволяют вам оставаться собой, отталкивают ваши сокровенные мысли или не поддерживают в важные моменты. Слишком жестко? Возможно, но это критически важно. Вы не должны расставаться, испытывая чувство вражды или сожаления. Будьте благодарны за время, которое вы провели вместе, и за то хорошее, что друзья для вас сделали. Не испытывайте чувство вины. Со временем многое меняется, в том числе и люди. Вполне возможно, что сегодня вы не хотите проводить свободное время с теми, с кем в студенческие годы были неразлучны. И это нормально.